Глава 9. Троянский жираф На следующий день Виви решила познакомиться с музеями Парижа. Вы, наверное, слышали, что в Париже есть знаменитый музей Лувр, посетить который люди приезжают со всего света. Но Виви больше всего хотелось в другой парижский музей — музей естественной истории. Она была хоть и волшебной, но все-таки жирафенок, Ей очень хотелось посмотреть на огромную коллекцию животных, которые знаменит этот музей. Виви прилетела в сад растений, большой ботанический сад, где находится музей. Ей не терпелось попасть внутрь, но служитель на входе остановил ее. «Я тебя узнал. Ты знаменитый жарафенок, который умеет летать и разговаривать». «Да, это я». «Ты понимаешь?» По правилам я не могу пускать животных в музей, даже таких знаменитых и удивительных, как ты. Если я нарушу эти правила, могу потерять свою работу, а мне надо кормить семью. Так что извини, жирафёнок, мне очень жаль, но я не могу тебя впустить. <сосы> я понимаю. Как мы знаем, Виви не привыкла легко сдаваться. Ей Очень хотелось в музей. Она знала, что должен быть выход из этой ситуации, но не могла его сразу придумать. Первая идея была влететь через окно, но в музее не было больших открытых окон. Виви стала ходить взад и вперед по дорожкам сада растений, пытаясь найти решение. Ей легче думалось на ходу. Наконец ее осенило. она вспомнила, что читала древнегреческую легенду о троянском коне. Легенда гласила, что греки осадили город Трою, но никак не могли его взять. Тогда они построили огромного деревянного коня, подкатили его к запертым воротам города и сделали вид, что их армия ушла. Троянцы, недолго думая, вкатили этого коня в город, полагая, что это – Прощальный подарок от греков. Однако греки оказались хитрее. Внутри деревянного скакуна прятался отряд отборных греческих воинов. Ночью они выбрались из коня, перебили стражу и открыли ворота для своей, вернувшейся к стенам города, армии. Так пала Троя. Так вот, эта древняя легенда навела Вивину мысль, что она сама может поиграть в троянского коня, или, точнее сказать, в троянского жирафа. Чтобы осуществить свой план, ей нужна была небольшая помощь. Не успела она об этом подумать, как подмога пришла, вернее, прибежала. Виви услышал за своей спиной громкий радостный лай В аллее к ней бежал ее знакомый Пудель Он рвался с поводка и тащил за собой человека Очень похожего на профессора Точно такой, как Пудель его описал Как и полагается настоящему профессору На носу у него сидели очки с толстыми стеклами А на голове была мягкая фетровая шляпа В одной руке у него был поводок, а в другой – пухлый, до отказа набитый портфель. Виви подумала, что в этом портфеле просто обязаны были находиться ручка и бумага, которые требовались для выполнения ее замысла. Пудель радостно прыгал вокруг Виви, а профессор, пытаясь отдышаться и ничего не понимая, с недоумением смотрел на жирафика. Она подошла к профессору, вежливо склонила к нему голову и произнесла по-французски. «Добрый вечер, месье! Меня зовут Жирафик Виви. Я познакомилась с вашим чудесным пуделем в самолете на пути из Сан-Диего в Париж. Не могли бы вы оказать мне большую любезность?» Профессор вздрогнул от неожиданности, и его глаза округлились от удивления. Прямо как у его пуделя в самолете. Наверное, это правда, что собаки и их хозяева становятся похожи друг на друга. К чести профессора он не испугался и пришел в себя довольно быстро. Видимо, хорошее образование помогает людям меньше удивляться необычным вещам. А может быть, профессор просто еще не успел стать скучным взрослым, который забыл, что на свете иногда происходят чудеса. Очень приятно познакомиться. Профессор приподнял шляпу и галантно, как и полагается настоящему французу, раскланялся. Чем я могу тебе помочь, говорящий жирафик Виви? Когда Виви раскрыла свой план, профессор стал так смеяться, что долго не мог остановиться. Я, «Я сочту за честь помочь тебе воплотить в жизнь столь гениальный план!» И профессор достал из портфеля ручку и бумагу. Виви опустился рядом с ним на скамейку, и они, профессор и жираф, склонившись над бумагой, с энтузиазмом принялись сочинять текст. Я преподаю в университете Сорбона. Это самый лучший и самый старый университет во Франции. Ему почти восемьсот лет. У тебя, жирафик, светлая голова, в которую приходят очень оригинальные идеи и прекрасный французский. Ты много читаешь и любишь узнавать новое. Когда вырастешь, приходи ко мне учиться, если захочешь. Ты можешь стать единственным жирафом в мире с высшим образованием. Похвала и приглашение от такого человека, как вы, для меня очень много значит. Конечно, приду. Мне даже... Трудно поверить, что я когда-нибудь смогу стать студенткой Сорбонны. Успеха тебе, троянский жираф! А теперь полный вперед на Трою! С задней стороны музея был грузовой док. Это такое специальное место с большими поднимающимися воротами, где разгружаются машины, которые привозят для музея новые экспонаты и разные нужные вещи. Сразу за этими воротами был большой склад с очень высокими потолками. За полчаса до закрытия музея рабочие пошли опускать ворота дока. Вдруг они увидели прямо перед доком неподвижно стоящего жирафа. Рядом с ним была записка. Это чучело молодого африканского жирафа является подарком музею от правительства Танзании. Чучело изготовлено по уникальной новейшей технологии, что делает его практически неотличимым от настоящего животного. Мы приносим свои извинения за задержку в доставке этого ценного экспоната. Подпись – Посольство Танзании во Франции. Рабочие уже собирались домой, но побоялись оставить такой ценный подарок на улице. Поэтому быстренько подкатили большую плоскую тележку и стали примиряться, как поднять и переставить на нее жирафа. Это был самый ответственный момент. Жирафик напрягла все свои мышцы и изо всех сил старалась не шевельнуться. четверо рабочих, кряхтя подняли Виви за четыре ноги и установили на тележку. Они торопились домой и, похоже, ничего не заметили. Один из них, впрочем, удивленно отметил. Вот же научились тючело делать! И правда, совсем как настоящий жираф! Они быстро закатили тележку с Виви в огромный склад музея, опустили и заперли ворота дока, и с чувством хорошо выполненной работы отправились по домам. Ох, вот теперь я настоящий троянский жираф!